На другое утро после описанного нами дня, часов в десятом Лаврецкий всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и перчатках. — Куда вы? — спросил он ее. — К обедне, сегодня воскресенье. — А разве вы ходите к обедне? Лиза молча с изумлением посмотрела на него. — Извините, пожалуйста, — проговорил Лаврецкий. — Я... я не то хотел сказать, я пришел проститься с вами... Я через час еду в деревню. — Ведь это отсюда недалеко, — спросила Лиза. — Верст двадцать пять. На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной. — Смотрите, не забывайте нас, — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. — И вы не забывайте меня. — Да послушайте, — прибавил он, — вы идете в церковь. Помолитесь, кстати, из-за меня. Лиза остановилась и обернулась к нему. — Извольте, — сказала она, прямо глядя ему в лицо. — Я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка. В гостиной Лаврецкий застал Марию Дмитну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли?» — спросила она его. «Какой Владимир Николаевич приятный молодой человек?» «Какой это Владимир Николаевич?» Паншин, вот что вчера здесь был, вы ему ужасно понравились. Я вам скажу по секрету, мон шар кузен он просто без ума от моей Лизы». Мон шар — мой дорогой кузен» — французский. «Что ж, он хорошей фамилией, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер». И если она, то будет воля Божия, я, с своей стороны, как мать, очень буду рано. Ответственность, конечно, большая, конечно, от родителей зависит счастье детей. Да ведь и то сказать, до сих пор худо ли, хорошо ли. А ведь все я, везде я одна, как есть. И воспитала-то детей, и учила их, все я. Я вот и теперь мадемуазель от госпожи Болюс выписала. Мария Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляп. Его холодный тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барынь. — А Лиза как вам нравится? — спросила она. — Елизавета Михайловна прекраснейшая девица, — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Мария Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала, «Эк, и тюлень, мужик!» Но теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной. Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких к ее сердцу. Из толстозобого ученого снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, Маленькие, очень пугливые и смирные собачки Роски, сердитого кота Матроса, черномазой вертлявой девочки лет девяти с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет пятидесяти пяти в белом чепце и коричневой кургузой коцовейке на темном платье по имени Настасии Карповны Агарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Димофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску, И собачонку, и девочку она нашла на улице, обе были худые и голодные, обеих мочил осенний дождь. За Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно ступил Марфе Тимофеевне, ее дядя, пьяный башмачник, который сам не доедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасией Карпной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье в монастыре, сама подошла к ней в церкви,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 Я уже с дмитной простился, я Елизавету Михайловну видел. Зови ее Лизой, и отец мой. Что за Михална она для тебя, да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь. Она к обедне шла, продолжал Лаврецкий, разве она богомольна? Да, Федю, очень. Больше нас с тобою, Федя.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 «Скажите, пожалуйста, — начал опять Лаврецкий, — мне Мария Дмитриевна сейчас говорила об этом... Как бишь его? — Паншине. Что это за господин?» Эка она болтушка, прости господи», — проворчала Марфа Тимофеевна. «Чай под секретом тебя сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы своим поповичем, нет, видно, ей мало».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 «Бога вы не боитесь!» — воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее. «И ведь знает плод, — перебила ее Марфа Тимофеевна, — знает, чем ее прельстить. Табакерку ей подарил. Федя попросил ней табачку понюхать. Ты увидишь, табакерка какая славная, на крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся!» Настась только руками отмахивалась. — Ну, Ализа, спросил Лаврецкий, — к нему неравнодушно. Кажется, он ей нравится, а, впрочем, Господь ее ведает. Чужая душа, ты знаешь, в темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу поди разбери. Зачем она прячется, а не уходит с тех пор, как ты пришел? Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места. — Да, — промолвил он с расстановкой. Девичью душу не разгадаешь.